Глава 84. Карта воздушного потока. Вьюнок. Заключив деловое соглашение, Чьему сразу же отправился обратно в восточную цитадель. Он ездил в Мэй, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Влияние семьи Зуо в его родном городе было огромным, но на восточной цитадели свет клином не сошелся. Если бы ему не надо было ждать Демонессу, он бы давно уже переехал оттуда. Вернувшись домой, Чиньму незамедлительно принялся за дело. Ремонт карт был довольно-таки трудоемким занятием, и ему еще многое предстояло изучить по ходу самого процесса. Но хотя у него уже и имелся опыт починки карты воздушного потока третьей звезды, теперь ему предстояло заниматься восстановлением совсем иных карт. Причем все они были разными, поэтому ему придется потратить огромное количество времени только на подготовку. В прежние времена он бы даже и подумать не смел взяться за нечто подобное. Но теперь, после того, как он стал учеником школы Дунвэй, даже встретив незнакомую структуру, он всегда сможет навести о ней справки в библиотеке учебного заведения. Как бы там ни было, работы действительно было много. Однако это также должно было принести ему большой объем знаний, что для него являлось не менее важным, чем деньги. Восстанавливая карты, он никак не мог повредить их. Иными словами, на каждую карту у него была только одна попытка – Это также служило причиной для больших затрат времени, чтобы подготовиться. На каждую из этих 15 карт третьей звезды опытный создатель среднего ранга потратил бы не больше трех часов. У него же это должно было занять всего неделю. Весь остаток выходных Чиньму потратил на ремонт карт. Он даже ни разу не вышел из дома. О разновидностей карт третьей звезды все так же было очень много. Даже создатели высшего звена не могли ручаться, что смогут сделать любую из них. Что уж было говорить про Чиньму, все еще новичка в этой области. «Что?» Проговорила Ая своими соблазнительными маленькими вишневыми губками, удивленно глядя на Фэнзи и отчаянно качая головой. «Я не пойду, я не пойду. Если хочешь, сама иди. Фэнзи, вот ну как он может быть таким превосходным в этом деле, как ты его описываешь? Я знаю всех в нашей школе и могу с уверенностью заявить, что кроме учеников старшей группы, под определение выражения «превосходных создателей» «Может попасть разве что братец Линь? Может попросим ее познакомить нас с ним, вместо того, чтобы подходить к этому?» Фэнзы глубоко вздохнула. «Я и сама знаю, что Зо Тинги очень хорош в этом. Однако он не желает кому-либо помогать. Уже многие пытались наладить с ним отношения, в том числе и через его сестренку, но он и знать ничего не хочет. Как бы ни были хороши твои отношения с Зо Линь, это никак не поможет тебе добиться чего-либо от его брата». После этих слов она сделала очень взволнованное лицо. И нарочно, более тихим голосом произнесла. «А этот Яуке большой мастер. Вот кто бы мог подумать, что твоя серебряная звездочка после его починки сможет выполнить идеальный вираж из формы. Это же очень мощно!» «Да что это за вираж такой?» А я ничего не понимала. Однако все еще уперто мотала головой. «Если ты хочешь пойти к нему, то иди. У меня же нет ни малейшего желания поддерживать хоть какую-то связь с этим скрягой. Ха. Кстати...» «Если ты хочешь, чтобы он сделал для тебя карту воздушного потока, то тебе придется раскошелиться. И я даже не знаю, сколько он попросит на этот раз». Ее лицо буквально раздувалось от возмущения при воспоминании об однокласснике. «Айя, ну я умоляю тебя!» Фэн изо всех сил потрясла Аю, А потом вдруг подобралась красной каемкой своих губ к самым щечкам подруги. «Я готова на все ради этого, слышишь? Если хочешь, я могу даже расцеловать тебя во всех местах, где пожелаешь». «Сколько раз? Десять? Может, двадцать?» Девушки находились в таком интимном положении, что проходившие мимо студенты начали таращить на них глаза. «Фу, прекрати! Я согласна, согласна! Только не продолжай!» А я тут же залилась краской и сдалась. Если бы кто-то это услышал, она бы этого не выдержала. Тем не менее, ее все еще одолевали сомнения. «Сколько ты в итоге заплатить готова? Будь уверена, этот парень задвинет такую цену, что мало не покажется». Фэн закусила губу. «Мне нужно, чтобы он сделал карту воздушного потока, которая будет отвечать всем моим требованиям. Если надо, я готова выложить хоть миллион оди за это». «Ты совсем сдурела?» Воскликнула Ая. «Да за такие деньги можно купить почти новую серебряную звезду. А ты собираешься потратить их на всего лишь одну карту воздушного потока? Если он сможет сделать именно такую карту, которую я попрошу, я отдам ему эти деньги». ответила Фэнзи, а потом проговорила сквозь зубы. Ты просто не знаешь, но меня этот извращенец Ван Тяньминь скоро совсем доконает. Извращенец? Фэнзи, ты разве не называешь так только тех, кто тебя уже очень сильно достал? А я ошарашенно уставилась на подругу. Очевидно, она никак не ожидала, что у какого-то никчемного бабника хватит умения и наглости довести ее до белого коленя. Как раз в этот момент в класс вошел Чаньму, и две подружки понизили голоса. Голова юноши в этот момент была полностью забита структурами картрези звезды. Имелась еще целая куча деталей, в которых Чиньму так до конца и не разобрался, и со всем этим следовало закончить до конца этого дня. Он собирался пойти в библиотеку, чтобы найти ответы на свои вопросы. А если так ничего и не поймет, то обратиться за помощью к Фэнзиану. В этом как раз и плюс того, что у тебя есть учителя. Как только начались занятия, Чиньму постарался очистить свою голову от лишних мыслей и приготовился слушать со всем своим вниманием. Как оказалось, его знания до сих пор были неполноценными в своей последовательности. Спустя какое-то время урок закончился, и он уже собирался уходить. Как вдруг почувствовал, что кто-то идет в его направлении. Это были Ая и Фэнзи. «Яокэ, okay. у меня есть к тебе деловое предложение. Ты заинтересован?» Спросила длинноногая красавица с каменным выражением лица. Все еще держа обиду на него за тот утренний случай. «Какое?» Слова «деловое предложение» вызвали у Ченму интерес, и он бросил взгляд на двух девушек. «В прошлый раз ты починил мой челнок. Ты ведь внес какие-то изменения в структуру карты воздушного потока, верно?» А я пристально смотрела ему в глаза. Он кивнул головой и спокойно спросил. «Да». «Она снова сломалась». Девушки переглянулись и увидели в глазах у друг друга потрясение. Невозмутимый и абсолютно спокойный Ченму казался им теперь еще более загадочной фигурой. Это действительно была его работа? Нет. Опомнившись, Ая замотала головой. Дело в том, что моя подруга хочет попросить тебя сделать карту воздушного потока для ее летающего челнока. Но эта карта должна быть нестандартной. Она предоставит тебе информацию о конкретных параметрах, которые ее интересуют. И, разумеется, готова предложить достойное вознаграждение. Фэнзи несколько напряглась и тут же выпалила. Если ты способен сделать именно то, что мне нужно, я заплачу тебе миллион, Оди. Миллион? Чиньму остолбенел. Но, как всегда, не показал этого. В голове же у него пронеслась только одна мысль. дети богачей действительно умеют прожигать деньги. Потратит целый миллион, чтобы купить одну карту воздушного потока для летающего челнока. Он впервые сталкивался с такой щедростью. Юноша глядел на них, и на его лице читалось сомнение. Будто бы он задавался вопросом, не шутка ли это. Заметив это, Ая рассердилась и, выпитив грудь, с гордостью произнесла. «Что?» боишься что у нас нет таких денег ченьму оценивающе оглядел ее а потом обратился к фэнзи какие параметры тебя интересуют лицо девушки сразу же наполнилось радостью пойдем со мной сказав это она двинулась вперед потащив за собой и свою подругу ченьму проследовал за двумя девушками в учебный корпус в северо западной части кампуса подойдя ближе и оглядевшись он понял что еще никогда тут не был. Повсюду бродили студенты с взволнованными и исполненными надежд лицами. Все молодые люди шепотом обсуждали какие-то вещи, но Чиньму никак не мог расслышать, о чем именно они говорили. Фэнзы с как магниты, притягивали внимание всех проходящих мимо парней. И Чиньму, шедший прямо за ними по пятам, также получал свою долю заинтересованных взглядов. Ему не нравилось, что на него смотрят столько народу. Но ради миллиона стоило стиснуть зубы. И просто молча следовать за своими спутницами. Когда они, наконец, вошли в учебный корпус, Чанемузе сомневался. Помещение больше походило на какую-то фабрику. Всюду были разбросаны различные механические детали, а в воздухе стоял своеобразный запах. Это распределительный центр клубов по исследованиям карточных механизмов Дунвэя. Здесь собираются самые выдающиеся таланты школы. Преподаватели также иногда приходят сюда для проведения каких-то работ. Фэнзе одновременно смотрела себе под ноги, чтобы не наступить на что-нибудь. и разъясняла ситуацию для Чиньму. Семенившая рядом Ая хмурила брови. Девушка рукой прикрывала свой нос и продумывала каждый шаг таким образом, чтобы не испачкать дорогущие туфли. «Что такое карточные механизмы?» – спросил Чиньму. «Ты не знаешь?» Лицо Фэнзы максимально красочное изобразило недоумение. Но она тут же пустилась объяснять. «Ну, это, можно сказать, способ применения карт в технике. Например, тот же летающий челнок». Он тоже принадлежит к карточным механизмам. А. -а, -а. Ченьму понимающе закивал головой. Здесь собрались все студенты, что увлекаются изучением карточных механизмов. И здесь же ты можешь познакомиться с некоторыми образцами их работ. Есть даже весьма диковинные экземпляры. Также тут время от времени проходят различные состязания. Хоть достижения некоторых людей не очень успешным, но в этой области как ни в какой другой проявляют таланты человека. Очевидно, Фэнзи в какой-то степени восхищалась людьми, которые работали в этом месте. Настроение у было по-прежнему спокойным, однако в душе он очень со всем соглашался. Хоть карты бесконечно меняются и совершенствуются, но в конце концов они не все охватывающие элементы. Гораздо чаще им необходим какой-нибудь носитель. И гораздо большей практичностью в быту славятся как раз карточные механизмы. Будь то летающие челноки или нагреватели для еды. Высокоуровневые магические карты, конечно, могут материализовать энергию, но они действительно очень и очень дорогие. Да и позатрачиваемые энергии весьма неэкономичны. Обычный человек никак не может позволить тебе пользоваться ими. Поэтому-то в свое время великий лодцы выбрал для всех именно этот путь. Только механизмы здешних учеников… Они, конечно, были сделаны с давидным изяществом, но практичностью применения, кажется, не очень отличались. Они казались нелепыми. даже по сравнению с изобретениями клуба низкоуровневых магических карт. Что уж там говорить о тех механизмах, что прославили одного из известнейших среди создателей прошлого. К вещам, не имеющим практической ценности, чему не испытывал ни малейшего интереса. И потому даже не старался оглядываться по сторонам. Он пришёл сюда только ради обещанного миллиона. Подземный этаж в этом учебном корпусе был разделён на множество ремонтных мастерских, и каждый цех арендовался отдельным клубом. Цена за все про все была весьма нешуточной. Но учитывая тот факт, что в вздамен предлагался почти отдельный мини-завод, который мог снабжать всем необходимым талантливых гениев, в чьих головах рождались уйма безумных идей, сумма начинала казаться весьма приемлемой. Чиньему параллельно слушал рассказ фэнзы и тяжело вздыхал. Эта школа просто сплошное обдиралово. По всей видимости, руководство Дунвэя умеет сгребать деньги даже лучше Лэй Цзы. Тем не менее, здесь все же старались также гарантировать и безопасность. Так что, принимая высокую плату, школа все-таки предоставляла весьма соответствующие расходам условия. Например, эти ремонтные цехи были укреплены по всем параметрам. И к тому же имели модернизированную систему подачи энергии. Да и в конце концов, любящие поиграться с карточными механизмами, естественно, не могли являться бедняками. Подумав над тем, что Фэнзы хочет потратить на одну карту воздушного потока миллион оде. Чиньму понял, что игры с разработками и усовершенствованием изобретений обходятся куда дороже. Трое вошли в одну из мастерских, в которой стояло несколько круглых летающих челноков. «Эй, хуа -хуа – крикнула Фэн, остановившись возле красного челнока. Из-под челнока выглянула чья-то голова, и по счастливому совпадению она вылезла как раз под юбкой девушки. «Фэнзы, да ты сегодня в черном!» Залихвастки присвистнул юноша и тут же засмеялся. А я от испуга попятилась назад. Бам! Без тени стеснения Фэнзи наступила этому пареньку на лицо. И вдруг под ее ступней раздался протяженный, исполненный горя вопль. Только с потеряв ногой свою новоиспеченную опору, девушка решила, что получила сатисфакцию, и подняла ногу с пострадавшего. «Фэнзи, с чего это вдруг ты решила сегодня проведать меня? Неужели соскучилась?» Молодой человек по имени Хуа. Хуа снял с тебя спецовку. и под ней обнаружилась цветастая клетчатая рубашка. Прическа же оказалась похожей на птичье гнездо. Смех его отдавал пошлостью, а отпечаток ступни на лице очень сильно бросался в глаза. «Да, мне очень по тебе соскучилась». Фэнзи кокетливо улыбнулась, соблазнительно сделав вид, что хочет пнуть его длинной ножкой. Напуганный Хуахуа -хуа тут же отпрыгнул назад. После этого девушка взглянула на каменное лицо Чиньму и тут же прекратила бессмысленный разговор. Мой приятель собирается помочь мне сделать карту воздушного потока для летающего челнока. И мы пришли услышать твое мнение. Я хочу собрать себе новую машину. Карту воздушного потока? Владелец мастерской с сомневающимся видом смирил чинему взглядом. С какого он курса? Он наш одноклассник. Увидев презрительную гримасу на лице старого знакомого, Фэнзи немного забеспокоилась, что он растердит Яоке. И тут же добавила. Тебя спросили, так отвечай по делу. «Не трать наше время на бестолковую болтовню». Судя по ее опыту, характер у этого парня был очень непредсказуемым. Видя такое положение, Хуа-Хуа расправил плечи и развел руками. «Раз уж ты так говоришь, то я не буду разглагольствовать!» Его выражение очень быстро стало серьезным. «Какого тебе типа нужна машинка?» вдруг вспомнила, как в тот день она носилась между многоэтажками, и какое приятное чувство свободы растекалось в ее сердце. Немного подумав, она тут же выпалила. «Виражного!» «На ней же не погоняешь! Зачем тебе машина для виражей?» Хуа-хуа был крайне изумлен. «Виражный тип» — это название говорит само за себя. Такие модели на самом деле имеют все выдающиеся свойства челнока для совершения виражей. Скорость не была их сильной стороной. Но в маневренности эти челноки показывали себя с самой лучшей стороны. Однако летающие челноки обычно предназначены для полетов на большой высоте. Бреющий полет был не для них. так что препятствий попадалось немного. «Повеселиться». Глаза Фэнзы горели от возбуждения. «Если тебе нужна машина для виражей, то требования к карте воздушного потока будут гораздо выше. У меня тут есть про запас классическая карта воздушного потока, юнок. но это для коллекции, так что я не могу тебе ее отдать». Тем не менее, именно такая карта больше всего подходит для использования на виражных машинах. «Жаль, только их уже нельзя купить», с серьезным видом сказал Хуахуа. Карта воздушного потока «Вьюнок» — это название вызвало у ему любопытство. Ему захотелось узнать, почему карту назвали в честь такого животного. И тут он впервые за все время пребывания в комнате раскрыл рот. «Можешь дать мне посмотреть на нее?» Фэнзи тоже со своей стороны подпела. «Я давно слышала, что у тебя есть вьюнок. Вытаскивай, дай нам посмотреть». «Хорошо, хорошо». Хуахуа -хуа тоже оживился. И бегом побежал в кладовую ремонтной. Очень скоро он вернулся, держа в руке карту толщиной с книгу. Или даже с каменную плиту. Чиньму взял ее в руки и принялся за внимательное изучение. Стоявший рядом Хуа, -Хуа тем временем беспрестанно напоминал. «Осторожней! Не сломай ее!» Эта карта воздушного потока действительно очень сильно отличалась от той, что была у Айи в ее серебряной звезде. Та карта могла концентрировать только один поток воздуха. И можно сказать, только в одном направлении. Эта же карта могла создавать уже несколько потоков, направление которых одновременно могло быть как одинаковым, так и разным. Причина такого различия крылась в структурах. Карта в ЮНОК была придумана гораздо более искусно, но и процесс ее изготовления также являлся невероятно сложным. В общей сложности она могла выпускать семь источников освобождения энергии, и каждый образовывал свое воздушное течение. К тому же размер каждой воздушной струи можно было отрегулировать. Настолько мастерски сделанную карту воздушного потока Чиньму увидел первый раз в своей жизни.